Выходят крестоносцы Начало миссии владыки Филофея Главной своей задачей в Сибири владыка Филофей считал все-таки неупорядочение церковных дел, а крещение инородцев. В 1704 году Филофей съездил в город Березов и познакомился с жизнью остяков, с их князьями и шаманами. Через два года в Москве Филофей рассказал государю о диких нравах язычников. Петр согласился с мнением митрополита, но сначала попытался решить проблемы сверху. Надо попробовать окрестить языческих князьцов по их доброй воле, чтобы князьцы потом повлияли на свой народ. Зимой 1706 года Березовский воевода получил указ пригласить в Тобольск Липинского князя Шекшу и Абдорского князя Тучабалду и уговорить принять христианскую веру. В награду им будут царские милости и поддержка. Но мудрый царский план не сработал, князья не приняли приглашение. Тогда Петр издал указ Сибирскому митрополиту Филофею ехать во всю землю Вагульскую и Остятскую, в татары, Тунгусы и Якуты, и где найдет их кумирнее и нечестивое жилище, все пожечь, а их и народцев своими труды приводить в Христову веру. В обмен на крещение было обещано сложить прежних годов недоимки и выдавать из казны кафтаны рубашки и хлеб. Миссионеры же могли требовать от гражданского начальства летом судов, а зимой подвод проводников, толмачей и обороны. Еще до царского указа Филофей по собственной инициативе пробовал наладить в дальних землях миссионерство. В 1704 году он отправил миссию в Китайскую Монголию, к Кутухте Джабузяну, одному из семи буддийских первосвященников, подчиненных Далай-Ламе. Джабузян православие не принял, но был польщен вниманием Филофея, великого над ламами ламы. При Кутухте для проповеди миссия оставила двух молодых монахов, дабы ясно-зрительно показать могли путь, вводящий в разум истинный. Но долго в Мунгалах эти остроумные юноши не выдержали и сбежали в Тобольск. В 1705 году Филофей послал на Камчатку архимандрита Мартиниана. Но тот почти ничего не добился. Камчадалы жестоко враждовали с русскими казаками, а казачьи атаманы боролись за верховенство. Лишь в 1711 году Мартинян основал Ближнижний Камчатска маленькую Успенскую пустынь. Россия пришла в Сибирь навсегда, и российская власть бестрепетно перекраивала жизнь аборигенов так, как ей было удобно и выгодно. В этих обстоятельствах православие стало той силой, которая не ужесточала, а наоборот смягчала цивилизаторство пришельцев. Потому подвижническая деятельность владыки Филофея все-таки оказывалась благом для инородцев. Но советская власть вычеркнула Филофея из истории. Памятник митрополиту был поставлен только в 2007 году. Столь же печально дела обстояли и в Иркутске. Филофей учредил там викариатство, а викарием назначил епископа Варлаама, Косовского. Но викарию Сибирь оказалась не по плечу. Он выдержал в Иркутске только три года и в 1710 году сбежал в Москву без оглядки. Отдельная иркутская епархия, которую задумал Филофей, будет образована лишь в 1727 году. Петровский указ обнадежил Филофея. В 1707 году владыка отправил миссию к березовским остекам, хантам. Тамошние инородцы уже привыкли к монастырским крестам, что высоко вздымались над низкорослым северным лесом. Близ Березова можно было ждать помощи от местного воеводы. Березовский острог, стольник Никифор Траханиотов, построил в 1591 году. Острог встал на берегу реки Северной Сосьвы, недалеко от ее впадения в Малую Обь. Служилые люди жили здесь в окружении лесов и болот, священных деревьев и древних капищ. Господь не забывал этот городок, иногда напоминая о себе чудом. В 1623 году на крепостной Спасской башне просияла икона Смоленской Божьей Матери. К концу XVII века в Березове худо-бедно действовал Воскресенский монастырь. Монахов не хватало, и обитель то и дело закрывалась. И стояли четыре храма, в одном из которых хранилось легендарное знамя Ермака – Харуквь с Георгием Победоносцем. Под защитой Березова миссионеры рассчитывали на успех – Обычно крестители действовали так, являлись в селения, в юрты. Оглашали указ о крещении и, если их не прогоняли стрелами, кратко разъясняли суть христианства. После этого сокрушали идолов, проводили обряд и раздавали подарки новокрещенным. Но в 1707 году остеки приняли посланцев Филофея с ожесточением, креститься согласились немногие. Эта миссия взбудоражила инородцев, и вскоре в низовье Хаби забунтовали абдорские самоеды. В 1708 году березовскому воеводе Хрущеву донесли, что самоеды замыслили сжечь березов. Они даже позволили шаману принести в жертву идолам женщину. Первый опыт миссионерства дался очень нелегко. В селениях навстречу крестителям летели стрелы. Никто не хотел принимать от пришельцев ни их подарков, ни их веры. На капищах надменно вздымались идолы, а шаманы призывали своих демонов сокрушить чужаков молниями, сожрать мошкой, утопить в болотах, насмерть закружить в тайге. Но митрополит Филофея получил от государя карт-бланш и маленькую армию крестоносцев.